Глава 12 Пиратские неудачи. Если ты приехал ненадолго в чужой город, то за один день можно увидеть его улицы, даже с кем-то познакомиться, побывать в музее и так далее. Но вряд ли ты поймешь, как живут там люди, какие у них заботы, беды и радости. Поэтому можно все неправильно понять. Это если ты приедешь в другой город. А что если приехать совсем в другой мир, как Коля? Коля шел и ехал по улицам, видел разные вещи, встречался с людьми и тут же расставался с ними. Кое-что он понял. Не все же меняется за сто лет. Но многого Коля не увидел и не понял. Ему казалось, что через сто лет люди будут жить беззаботно и весело, будут делать, что им интересно, ходить на маскарады, летать на крыльях и ездить на другие планеты. Но он не увидел ни трудностей, ни сложностей в жизни будущих людей. Так уж получилось. А и сложности, и трудности, конечно, были, и другие, чем у нас, и совсем такие же. Конечно, никто Колю не обманывал, не скрывал, ведь все принимали его за современника. Но за один день можно увидеть только то, что лежит сверху. И нет ничего удивительного, что когда коля увидел в корабле толстяка и худенького, которую прятались за ящиками, он не понял, что это за люди. Правда, и молодой вахтенный начальник на корабле не догадался, а капитан Полосков встревожился, чуть было их не узнал, но они уже отошли далеко. А видел их капитан Полосков всего два года назад, когда летал на корабле «Пегас» с экспедицией московского зоопарка собирать редких зверей и птиц на других планетах. Кстати, в этой экспедиции была и девочка Алиса, которую взял с собой ее отец, директор зоопарка. Путешественникам пришлось пережить много приключений и столкнуться с одной неприятной компанией – космическими пиратами. Да и что в этом удивительного? Раньше, когда корабли были парусными, по морям и океанам плавали морские пираты. Со временем на Земле появились телефоны, радио, быстроходные корабли и самолеты. Пиратам стало негде скрываться, спасаться от погони, и на Земле они перевелись. Другое дело в космосе. Галактику можно сравнить с океаном, только она в миллионы раз больше. Как острова по ней разбросаны планеты, как архипелаги созвездия, а все остальное – пустыня, по которой плывут космические корабли. Разные живут в галактике народы. Как когда-то на Земле, здесь рядом живут и передовые народы, и отсталые, и даже дикарей. Есть даже в галактике и такие планеты, жители которых еще не представляют, как можно не воевать. Этим и пользуются космические пираты. Им нужны деньги и драгоценности, роскошь и развлечения, но больше всего власть над миром. Одно время такие пираты были сущим бедствием, но в один прекрасный день галактике это надоело. Ее жители занялись этим делом всерьез. Все планеты Галактического Союза объединили свои усилия, специально построили несколько быстроходных крейсеров, и началась война с пиратством. Через несколько месяцев почти всех пиратов переловили, нашли их базы и даже вернули хозяевам кое-какое добро. Но несколько самых изощренных и хитрых космических разбойников затаились, и среди них было два известных бандита. Одного звали Весельчак У. Он был толст, словно сложен из жировых шаров. На первый взгляд мог показаться добрым и разговорчивым толстяком. Но это была бы роковая ошибка. Никто, даже самые близкие друзья, не могли доверять весельчаку У. Он даже родную мать продал в рабство на одну отсталую планету. Правда, это было в самом начале его карьеры, и потом, когда он разбогател то вспомнил о маме и полетел на ту планету, чтобы выкупить ее обратно. Но оказалось, что мама к тому времени сама выкупила себя из рабства, стала королевой княжества Муравьиного холма и встретила любимого сына так, что он и его корабль еле ноги унесли. Весельчаку считал себя великим хитрецом. А если перехитрить было некого, то он садился сам с собой играть в карты и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил. Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс. Крокрысы всегда воевали, даже не знали другого занятия. Они воевали до тех пор, пока не перебили друг друга. Последние из них скрываются в темных подземельях. Крысу надоело бегать по подземельям, и он ушел в пираты. Из него получился самый холодный и жестокий негодяй в галактике. Крыс с крокроса Всегда в синтетической оболочке. Чаще всего он любит изображать из себя маленького, худенького, печального человека. А под этой оболочкой скрывается насекомое с мохнатыми ногами, круглым тельцем и острыми тонкими клешнями. На спине у него небольшие крылья, но летает он плохо. Крылья нужны крысам для того, чтобы жужжать и оглушать противника. Кроме того, у крыса... Есть хвост с ядовитым жалом на конце. Правда, этот яд действует только на других крысов. Когда почти всех пиратов переловили, эти два бандита объединили усилия, хотя прежде враждовали. С тех пор, вот уже пять лет, они вместе шастают по галактике. Им приходится таиться. Еще недавно у них был свой корабль и несколько подручных. Но когда экспедиция на Пегасе с помощью трех капитанов победила их, пираты совсем оскудели От правосудия им удалось бежать, но пришлось два года прятаться по дальним планетам. С отчаяния они бросились за поддержкой к маме весельчака У. Но то не нужен был сын-неудачник, и она их выгнала. И надо же было так случиться, что Коля, попав в будущее на один день, встретился именно с весельчаком У и крысом, хотя, конечно, и не подозревал, что у них такая бурная биография. Пираты прилетели на Землю утром и не рассчитывали задержаться здесь надолго. Они опасались, что на Земле их сразу поймают, а им нужно было найти какой-нибудь корабль, который отвез бы их на Плутон. На Плутоне работала небольшая экспедиция. И вскоре оттуда должен был отправиться на Землю корабль, груженный золотом. Ведь известно, что на Плутоне золото больше, чем гранита. Все им удалось. И если бы не ошибка вычислительной машины, они улетели бы на Плутон, захватили корабль и умчались бы в космос с грузом золота. А может им это и не удалось бы? Неизвестно. Но когда они влезли в вазу, то тележка передала ее вес на диспетчерский пункт, а вес оказался на 193 килограмма больше нормы. Диспетчерская проверила по спискам и нашла, что такой вес у одного контейнера, который должен быть отправлен на Марс, и послала тележку на марсианский корабль. Пираты не учли этой детали и проиграли. Разоблаченные зайцы сумели затереться в толпе поклонников великой певицы Милляны Митиной. Они решили укрыться в городе до завтра, а потом, когда все утихнет, вернуться на космодром, но сначала надо было замаскироваться. Стоило им оказаться внутри здания, как весельчак У подал условный сигнал, и пираты скрылись за рядом автоматов, выдающих леденцы для тех, кого укачивает в космосе. Все вокруг были заняты своими делами. Пираты немного отдышались, ведь всего две минуты назад они думали, что их песенка спета. Потом крыс достал из кармана небольшую палочку стоило нажать на ее конец, как из палочки вытянулась длинная метров тридцать, почти невидимая проволочка с коготками на хвосте. На самом деле это была не проволока, а волопасский уж, странное создание обитающее в кустах одной безымянной планеты. Обычно этот уж лежит в подземной норе, но стоит пройти неподалеку какому-нибудь животному, как уж, В мгновение ока распрямляется и, как стрела, вонзается в него. Ужу много не нужно, он довольствуется малым. Вырвет шерсти клок или перо, сам он питается комарами. Остальная добыча нужна для гнезда, в котором спит его подруга. А подруги у волопасских ужей — толстые змеи размером с анаконду им требуется мягкая подстилка поэтому уж и обирает прохожих старается для семьи такого ужа крыс давно приспособил для мелких краж и всегда таскал с собой вот и на этот раз по уж пригодился группа туристов окружила гида слышался смех и никто не заметил как тонкая полупрозрачная нить протянулась к вещам сначала коготки схватили широкую тонкую «голубую накидку», и она словно скат по дну залива умчалась к автоматам. Российный доцент «Спуси вапус вапас вапос», похожий на синюю лошадь в аквариуме, который прямо со стадиона поспешил на космодром, чтобы не пропустить рейс, увидел, как по полу скользит голубая накидка. Он решил, что это не накидка, а какой-то инопланетный гость, только похожий на голубую накидку. Поэтому доцент спусти вапус-вапас-вапус извинился и подпрыгнул, чтобы не наступать на незнакомца. Вода в его аквариуме заволновалась и плеснула на пол. Доцент сказал «Простите, я на вас брызнул». Но накидка уже скрылась за автоматами. «Ну вот, синяя кобыла», — обругал доценту хмурый крыс. «Придется тебе, весельчаку, Ходить под этой накидкой. Мне нельзя, я простужусь, у меня слабые суставы. А мне хочется простужаться, удивился весельчаку. Кроме того, мне эта накидка мала. Утащи для меня сомбреро. Сомбреро принадлежало мексиканскому туристу. Оно висело у него за спиной на тесемочках, завязанных под горлом. Крыс снова запустил волопастского ужа, и тот вцепился в сомбреро мертвой хваткой. Крыс дёрнул ужа за хвост, а уж дёрнул туриста за шляпу. Тесёмочка развязалась, турист не удержался на ногах и шлёпнулся на пол. Сомбреро быстро поползло к автоматам, а в это время возвращался доцент «Спуси вапус, вапас, вапос». Он увидел, как на него быстро ползёт какой-то другой круглый пришелец. Он подпрыгнул, чтобы на него не наступить, обрызгал его водой из аквариума и сказал «Извините, я такой рассеянный». А в ответ из автомата послышалось «Страшное проклятие» на космическом жаргоне. Такое страшное, что синяя лошадь в аквариуме заткнула уши и покраснела. Доцент не знал, что пираты страшно боятся простуды. Мексиканский турист вскочил, стал искать сомбреро, но его и след простыл. Турист заявил в бюро находок что его самбрера убежала. А тем временем из автоматов вышел толстый человек в самбрера, надвинутым на глаза, а за ним спешил другой человек, закутанный в мокрую голубую накидку, так что снаружи торчал только острый нос. Человек в накидке оглушительно чихал. Пираты выскользнули на стоянку пузырей вскоре после Коли. Быстро забрались в двойной пузырь и помчались подальше от космодрома. «Где пересидим?» — спросил Весельчаку. «Славно мы их надули», — и он расхохотался. «Тише», — ответил Крыс. «Диспетчерская может подслушать». «На земле диспетчерская не подслушивает разговоров, тем более что мы говорим на пиратском языке. Все равно попрошу шепотом». «Куда же мы теперь?» Крыс изучал надписи под кнопками. И надписей было больше ста, но все они не устраивали пиратов. «Вот», — прошипел крыс, — «вот сюда мы и отправимся. Может, даже какую-нибудь выгоду найдем. Там нас никто не догадается искать». Его тонкий синтетический палец, скрывавший коготь, уперся в кнопку, под которой было написано «Космоза». А в это время Коля уже летел к Москве. Он направлялся к проспекту Мира откуда на третьем автобусе собирался вернуться к Гоголевскому бульвару и потом к Институту времени. Все было бы хорошо, даже с Миленой Митиной познакомился, только клонило ко сну. Наверное, все еще действовало мороженое с лимонадом и бутербродами. И, может, устал человек. Путешествие было спокойное. правил движения коли не нарушал. Он вынул из кармана камень, подаренный великой певицей. Камень красиво отсвечивал на солнце. Было тепло и уютно. Коля положил камень обратно в карман и решил, что пока суд да дело, он закроет глаза и немного подумает о разных вещах. Он закрыл глаза, но ни о чем не успел подумать, потому что заснул. Во сне он наклонился вперед, положил голову на руки, а локтем нечаянно нажал кнопку с надписью «Космоза».